Глава двадцать вторая Целых четыре дня местное ЧВ нас не трогал. Я занималась малышкой, командовала представленными ко мне служанками и тихо зверела от скуки. Я до сих пор ничего не видела, но уже вполне неплохо ориентировалась в отведённых мне комнатах, да и живых начала различать по едва светящимся аурам. Не знаю, чем я их чуяла, может, как летучие мыши каким-нибудь эхолокатором, может, ещё чем... Но, увы, это получалось только с живыми. С предметами такое не работало. То есть я вполне успешно могла дойти до лежащей в кроватке малышки, но если у меня на пути стояло кресло или того хуже диван, то я в него непременно вписывалась. Но это к примеру. К счастью, после первого же случая я приказала убрать из комнаты всё лишнее, оставив лишь кресло возле моей кровати, чтобы садиться с малышкой именно в него, а не на кровать, да передвинуть детскую кроватку как можно ближе к моей, и ковёр оставить а все подушечки и игрушки убрать в сторону. Ещё не хватало, чтобы я запнулась обо всё это великолепие с Рией на руках и полетела кувырком. Служанкам я доверяла только менять ползунки и распашонки, в остальном запретив прикасаться к ребёнку напрочь. На их робкие попытки предложить свою помощь и в остальном ответила категорическим отказом, разрешая лишь стоять рядом с полотенцем, когда её купала по вечерам. Малышку я чувствовала едва ли не лучше себя, остро чуя все её отрицательные эмоции, когда к ней прикасались чужие». К себе я также запретила прикасаться без причины, одевалась сама. Впрочем, предпочитая не одеваться, а проявлять одежду сразу на себе, да ещё и в виде брючного костюма, лишь босиком, так было удобнее. Чему нет? Полчистый, а я нередко по полдня проводила в кровати, тренируя слух и внимание, а больше заняться, увы, было нечем. Не вязать, не читать, не готовить, не прибираться. Петь не умела, а служанки... С ними я не то что общаться не хотела, мне их даже чувствовать рядом с собой противно было. Не потому, что они бесовки или служанки, а потому, что я в статусе пленницы. А ведь приходилось еще терпеть их присутствие, когда приносили еду. Сама я ее не видела, а поэтому пару первых раз пришлось принимать их помощь. В итоге от супов я отказалась, заявив, чтобы приносили бульон в кружке, который можно пить не глядя, а на гарнир что-нибудь вроде свежих или вареных овощей, вроде той же картошки, которую можно брать руками, ну и, естественно, мясо. Его я тоже ела руками, отказавшись от вилок и ложек. Просто-напросто после всего этого я шла и мыла руки. А если кого-то что-то не устраивает, меня это мало волнует. Благо оружие, составляющее теперь одно целое со мной, при мне же и осталось, как и одежда, которой я успешно пользовалась. Но, конечно же, мне пока хватало ума и выдержки не демонстрировать это самое оружие окружающим. Его наличие я проверила в первый же вечер в одиночестве и на этом пока успокоилась. Всему своё время. Утро пятого дня началось как-то не так. Мало того, что служанки суетились сверх меры, так еще и целитель пришел. Его я узнала по особому аромату трав и походки. Да-да, не вижу, но чую сверх меры. И снова осмотр, вопросы, его ощутимая озабоченность и даже что-то весьма похожее на страх. С чего бы это? Что скажете? Простите, госпожа, но... Неуверенный голос беса не добавляет оптимизма и хорошего настроения. То есть это навсегда? Я не стану так категорично утверждать, но и обнадеживать увы, тоже вас не стану. Я до сих пор не могу ничего понять. Такое в моей практике впервые, и... И снова он мнётся, а мне всё сильнее хочется на него наорать и стукнуть. Простите. Тогда расскажите хотя бы, как выглядят мои глаза и причину, приведшую к потере зрения. В принципе, я всё знала сама, но мне было интересно услышать и его мнение. У вас словно бы выжжена вся поверхность глаза, и теперь они абсолютно белые, без радужки, без зрачков. И, опять же, повторюсь, повреждение магического происхождения и затронуло оно именно ваши глаза, больше ничего. То есть остальное лицо у вас абсолютно в порядке, вы очень красивая женщина». Скатившись на комплименты, целитель старательно начал убеждать меня в том, что я распрекрасна, даже несмотря на слепоту. Вообще-то меня это интересовало в последнюю очередь. Похоже, он не так понял мой интерес. «Ну да ничего». Это знание тоже лишним не будет. А ещё я прекрасно отдавала себе отчёт в том, что амулета от запаха на мне нет. Его я сняла ещё тогда, когда переодевалась для Драгу. Но вот на беса мой запах, похоже, не действовал. Это, конечно, хорошо, но всё же. Всё же козырь лишним не был бы. Интересно, он на всех бесов не действует или конкретно на этого? Хорошо, спасибо. Не за что, госпожа. Вы позволите мне осмотреть вашу дочь? Нет. Ну, нет. Я сказала нет. Взгляд солипых и чуть прищуренных глаз чётко на целителя, и он ёжится от страха. Страшная женщина, жуткая. Если бы не то, что его господин намного страшнее в гневе, он бы ни за что не пришёл сюда. Снова. Вихрь мысли в голове целителя беса, и он склоняется в подобострастном поклоне, прощается и уходит как можно скорее. Господин ждёт его отчёта. Увы, но, похоже, он его не сможет порадовать. В живых бы остаться. «Господин!» Вежливый стук, короткий разрешающий приказ, и без входит, поклонившись намного ниже. «Говори». «Без изменений, господин. Но, похоже, она очень хорошо ориентируется на звук. Ребенка осмотреть запретила, и я не стал настаивать, как вы и сказали». «Что скажешь сам? Прогнозы?» Мужчина, сидевший в кресле с высокой вычурной спинкой за большим столом, переплел пальцы рук и, нахмурив брови, тяжелым взглядом придавил целитие к полу. Почему-то именно в этот момент... Целитель начал жалеть о том, что пошёл именно в целители, а не в булочнике, как хотела мама. «Господин, я не стану категорически утверждать, что госпожа останется слепа. По сравнению с прошлым разом белезна стала более живой. Простите, не знаю, как объяснить. Это на уровне молекул. Но я не оставляю надежды, что её регенерация справится с этим недугом. Хорошо, придёшь через неделю, свободен». Короткий кивок, а без почти счастлив, что на этот раз всё обошлось. «Не всегда господин настолько благодушен, далеко не всегда». Поклон, отход за дверь спиной и практически побег. Говорили ему, предыдущий целитель этого замка пропал неспроста. Так не верил же. А вот теперь почему-то верит. Мужчина, сидящий за столом, прекрасно слышал не только торопливо удаляющиеся шаги, но и все его мысли. Впрочем, они его мало интересовали. Намного больше его интересовала она. Нежная, волнующая, идеальная. Он чуть не сошел с ума, когда понял, что чуть не убил ту, которая может стать его, его богиней. Заклинание убийственного света сжигает всё и всех, а она лишь потеряла сознание и упала на него, в портал. Лишь уложив девушку в постель и проверив её состояние, он понял, что кроме сознания она потеряла и зрение. Но ничего, ничего. У них впереди вечность. Зато теперь у него не одна богиня, а целых две. Целых две богини, с помощью которых он может создать именно то, что ему нужно — сила, власть, влияние. И пускай девушка, как и он, нерождённая богиня, да и не совсем ещё богиня, но вот ребёнок, ребёнок как раз самая настоящая богиня, и теперь уж эльфы не посмеют. Никто не посмеет сказать. И ничего. Хищная косая усмешка и высокомерный прищур почти чёрных глаз, секундная задумчивость и решительный кивок. Пора. Пора показать девчонке, кто тут хозяин. А что нужно молодой и ещё не состоявшейся богине? Да то же, что и обычным женщинам, Властный и сильный мужчина, впрочем, не забывающий и о таких мелочах, как подарки и комплименты. Они это любят. Они все это любят. Хм. Как ни странно, но его шаги я смогла услышать только после того, как открылась дверь. Тихо ходит. Неужели сам господин пожаловал? А ведь ко мне, кроме служанок, никто не ходил. Их ты шаги я уже выучила, как и целителя. А значит, либо он, либо его доверенное лицо». Малышка заснула буквально минут десять назад, и я снова полулежала на кровати, предаваясь размышлениям о способах убийства, пока дошла до пятьдесят седьмого. Увы, но, похоже, моей фантазии больше и не хватает. Всё же я профи. А профи убивают быстро и чётко. Не наслаждаясь агонией жертвы. Ну да, я же не маньячка какая. Так, просто женщина. Самая обыкновенная. Угу, почти. Повернув лицо на звук, внимательно рассматривала нечёткое пятно, остановившееся буквально в сантиметрах от кровати. «Хорошо, что я легла подальше, и хорошо, что кроватка Рии с другой стороны. Очень хорошо». «Здравствуй, Яна». «Здравствуйте». Здраво рассудив, что начинать с наезда не стоит, ведь я до сих пор не знаю, кто и зачем, а стоит прикинуться хорошей девочкой, ответила в той же манере, то есть вежливо. «Что дальше?» А дальше пятно подозрительно молчало. «Вот Шед. Жаль, я его лица не вижу. Эмоций его я не чувствовала, лишь отголоски, и их пока разобрать не могла. Слишком тонкие, едва ощутимые. Интересно, а если он всё-таки бог, он слышит мои мысли?» М -м, если да, то очень плохо, очень-очень плохо. А вот сейчас и проверим». Начав мысленно перебирать все знакомые ругательства и заодно придумывать новые на все лады, склоняло его возможных родителей, родственников и их весьма нестандартные отношения со всей знакомой мне нежитью и нечистью. Пятно молчало. «Хм, не слышит или отменная выдержка?» «А если прислушаться к эмоциям?» «Эмоции негатива не давали. Неужели не слышит?» «Ладно, проверим ещё раз чуть позже. А пока...» «Кто вы? Где мы? И зачем?» Вопить вслух о том, что он гад и ирод, и чтобы вернул туда, где взял, не стоило, это я прекрасно понимала, бессмысленно. Мы поиграем в девушку стойкого характера, но вполне принимающую и его точку зрения, а может, и даже соглашающуюся с ней. Для меня сейчас главная информация, а информации с истеричкой делиться не будут. Ею в лучшем случае воспользуются и молча уйдут. Меня зовут Схоулес. Я бог этого мира, мира Альфор. «Вы с девочкой у меня в замке. А зачем? Я бы хотел рассказать тебе об этом за обедом. Мягкий баритон, и если бы не ситуация, то я бы вполне им заслушалась. Очень приятный голос, очень мужественный, пробирающий, располагающий, обещающий. Ну-ну, пообещай мне звезду с неба. А лучше всего самоубиться об стену, ну или стегануть в ров с крокодилами, или в яму с остро колями. кольями. Эх, мечты-мечты». «Хорошо, я согласна, но вы, наверное, знаете, что я ничего не вижу». «Да, я знаю». Странные нотки злости в голосе заставляют нахмуриться, но он продолжает, как ни в чём не бывало. «Не переживай ни о чём, я тебе помогу. Во всём». Стараясь язвить и хмыкать, мысленно боялась, что на лице у меня всё же что-то да отразилось. Такое решительное заявление. «Что-то это мне напоминает». И я надеюсь, вы понимаете, что я не пойду дальше своей гостиной. Я не оставлю Рию одну. А проснуться она может в любой момент. И если вам несложно, сховалась, попросите слуг накрыть на стол именно в гостиной. Нежный голос, вежливая просьба. И если я правильно рассчитала его реакцию, то он пойдет на уступки. А там и дальше начнем почву прощупывать. Как же меня раздражает эта слепота. А больше всего не то, что я не вижу окружающие предметы. Это, по сути, ерунда. А то, что я не вижу выражения его лица. Я не вижу его реакции, я не вижу его глаз. Вот что для меня важно. Очень важно. Ну ладно, и с этим справимся. «Хорошо, Яна, я отдам распоряжение, но это займёт некоторое время». Не тень раздражения в голосе, словно он предусматривал и такое развитие событий. Умён, расчётлив, и ему что-то от меня надо. Ушёл. Ненадолго. Видимо, отдавал распоряжение о переносе обеда в мою гостиную. «Хорошо». Вернулся. «Мне хорошо». Яна, прошу. И снова замерев возле кровати, пятно чуть наклонилось ко мне. Что? О, прости, дай руку. О, видимо, этот наклон обозначал именно протянутую руку. Но осознав, что я её не вижу, мужчина обозначил свои намерения чуть чётче и, дождавшись, когда я протяну в его направлении руку, аккуратно потянул меня на себя, тем самым помогая встать. Думает, что я совсем ничего не могу. Хорошо, пускай и дальше так думает. А дальше он, поддерживая меня за талию, довёл до стула в гостиной, в которой я слышала шебуршание нескольких слуг и осторожно на него усадил, причём и сам, сев почти впритык. «Так, он меня сам, что ли, кормить собрался?» «Ну уж нет. Служанкам не позволяло, а уж ему и подавно не позволю». «Но, ч, не грубо». Поведя носом, признала, что обедать действительно пора, завтракала я рано и не очень плотно, что-то в последнее время я не то чтобы жаловалась на аппетит, но желания большого не было. Да и ни с чего было. Я ведь абсолютно ничего не делала. Видимо, тело понимало, что лишние калории ему не нужны. Это ведь еном я только и делала, что бегала, до да монстров рубала, да и с кнопкой по первости уставала чрезмерно. Но потом вполне успешно втянулась, а сейчас так и вообще только кормлю её, да укачиваю иногда, когда ей хочется. И, наверное, если бы не она, я бы вообще в растение превратилась за эти пять дней. Схоулес, если не сложно, расскажи, пожалуйста, что из блюд находится на столе. Я бы хотела выбрать. Внимательно слушая все, что он мне перечислял, задавала уточняющие вопросы и внимательно отслеживала тон голоса. Удивительно, но он был ровным. Ни я, ни моя просьба, нисколько его не напрягли. Точно что-то хочет. И отменная выдержка. Перечисление блюд и их состава заняло не менее 15 минут. Еще и знаток в кулинарии. Интересно, сколько ему лет. Таким макаром он может оказаться неплохим знатоком во многих сферах. А ведь Соня упоминала, что в этом мире он уже пару тысяч лет. Жуть. Спасибо. Положи мне, пожалуйста, пару котлет с грибной начинкой и немного зелени. Яна, если ты хочешь что-нибудь еще, не стесняйся просить, я вполне могу тебя покормить. Нет, не стоит, благодарю. Налей мне лучше брусничного морса. Приготовив руку под бокал и, наконец, его получив, благодарно улыбнулась в сторону пятна. Спасибо за заботу, но я все же хотела бы сначала услышать, зачем ты нас так оригинально <кх> пригласил в гости. Вот только то, что я услышала дальше, меня весьма озадачило. Не уверена, что он не наврал, но по его словам выходило так, что чем дольше я нянчилась со своим солнышком, тем больше сама становилась полноценной богиней, а конкурентов боги не любят, ведь полубог — это кто? Всего лишь одаренный сверхспособностями человек, в моем случае Дампир, А вот полноценный бог... Полноценный бог — это уже полноценный конкурент. Видишь ли, в чём дело, Яна? В вашем мире сферы влияния между богами поделены очень давно и весьма чётко. То, что тебе доверили воспитывать маленькую богиню, это... для них это было пока не страшно. Должно пройти не меньше тысячи лет, пока она войдёт в силу, а там они бы выделили ей один из пустующих миров. С тобой же всё намного сложнее — «Ещё пару лет, и ты стала бы той силой, с которой необходимо считаться, и просто так выкинуть тебя из мира, и если бы ты не захотела уйти сама, стало бы попросту невозможно». Ещё минут пятнадцать завуалированных намёков и полунамёков, а я, если честно, то от него уже устала. «Ну, надо что, так и скажи. Или думает меня к чему склонить, как можно на более добровольной основе? Неужели думает, что я так просто возьму и прощу ему наше похищение и мою слепоту?» Я прекрасно помню, что перед темнотой и потерей сознания именно от него прилетела вспышка нестерпимого сияния. Или он считает, что не помню. Странно. А ещё несколько раз я ловила себя на том, что мне всё больше нравится его голос. Он действительно завораживал, и так и хотелось поверить во всё, что он говорил. А вот это меня насторожило. Гипноз, внушение, приворот. Вот значит как. Всё интереснее и интереснее. Какой, однако, продуманный бог. Я хочу предложить вам свой мир. Сначала я хотел забрать одну девочку и воспитать себе богиню, но когда я понял, что ты тоже, Яна, я не смог отказаться от такой уникальной возможности. Поверь мне, три бога — это самое оптимальное сочетание для мира, и если ты согласишься стать богиней моего мира, то, уверяю тебя, ты никогда об этом не пожалеешь». Захват моей правой руки, которую я так неосторожно положила на колени, и лёгкое её поглаживание, а меня почему-то пробивает на хихи. Это самое оригинальное предложение, а вроде как почти замужестве. Он даже Кэпа переплюнул. «Ну да, Кэп-то меня в другой мир не похищал. А этот, можно сказать, даже спаситель. Угу, спас от таких кровожадных богов моего мира. Вот только нафиг мне такой спаситель никуда не упирался. Но, ч, сделаем вид, что поверили». «Интересно только, а что он сделает, если я откажусь? Неужели просто убьёт? Или сначала поуговаривает?» «Хм. Схоулес, всё, что ты рассказываешь, настолько удивительно и невероятно. Побольше настоящего удивления в голосе, можно даже немного беспомощности. Я не могу поверить. Но почему именно я? Я ведь слепа. Я совсем ничего не могу и не умею. Яна, милая». «О, эх, как его припёрло-то. Поверь мне, это пройдёт». Целитель клялся, что твои глаза стали намного чище, а это уже немало. Клялся? А мне почему ничего не сказал? Вот гад. К тому же, чем дальше, тем больше в тебе божественного сияния. Твоя воспитанница с каждым днём даёт тебе всё больше, и, я думаю, пройдёт совсем немного времени, когда ты, наконец, сможешь выйти на новый уровень и вылечить себя сама. И столько уверенности в голосе, столько патетики, словно он меня агитирует на что-то. Вот козёл, а? Агитатор херов. «Да чтобы ему же бы щерков тёще досталась». «Угу. Искала хрень в любовнице. И чтобы они знакомы были». «Ммм, какая я, однако, кровожадная. Аж настроение повысилось». «Хорошо. Но можно я немного подумаю? Понимаешь, я не хочу стать обузой. Я ведь действительно пока ничего не умею, а отсутствие зрения не позволяет мне увидеть ни тебя, ни... ничего». Опущенные уголки губ и очень грустная улыбка, а его поглаживание становится всё настойчивее. «Дай мне немного времени. Расскажи мне больше о себе. Я ведь ничего не знаю о богах. Малышка не в счёт, она действительно ещё больше ребёнок, чем богиня». И служанки, они говорили, что... немного замялась, не зная, как в более вежливой форме рассказать ему о том, что он лузер, и пока ему доступна только половина мира. Благо он вроде как понял и тут же начал рассказывать. И чем дальше он рассказывал тем больше я сочувствовала местным эльфам. Я сочувствую эльфам. Капец. А всё потому, что одна из их делегаций заявила, что богу-мужчине они подчиняться никогда не будут. Никогда. А тут я нарисовалась. И, похоже, в божественном мозгу что-то клинануло, и он решил, что я стану идеальной богиней над эльфами. Не сразу, конечно, не с наскока, но предъявить им меня он планировал уже через несколько дней, когда приедет очередная делегация на переговоры. Он действительно находился с ними на военном положении, но действия зашли в тупик, и уже несколько месяцев шли переговоры. Естественно, не хотела уступать ни одна сторона. И вот у Схоулеса появился козырь. Два. Целых две богини. Я даже, несмотря на слепоту, прочувствовала всё его злорадство. Да, бедные ушастые. И, конечно же, вопрос о том, хочу ли я этого сама, даже не поднялся. Это... Почему это я не хочу?» Боги обожают власть, они всегда хотят, чем больше храмов и последователей у Бога, тем он сильнее, тем шире и разнообразнее его возможности. А то, что это до чёртиков работы, а ведь, думаю, страждущих пообщаться с богиней будет ульма, и не только пообщаться, но ещё и переложить на неё свои проблемы, а что я могу сделать, пока слепая. Хотя вариант с эльфами меня, в принципе, заинтересовал. Подгрести под себя ушастых, а потом вжарить ими же по схолосу. Хм, но опять же, когда это будет? Годы, десятки лет. А у меня девчонки дома остались, Динг скучает. Кэп, наконец, вообще, наверное, всё вверх дном уже перевернул. Эх. И что ещё интересно, где мои боги? Они ведь обещали помочь, если я не справлюсь сама. Где же они? Забили или не могут? То, что они на самом деле желали от меня избавиться, я не верила. Если я действительно становлюсь богиней то они избавились бы от меня ещё раньше, и Светлая не предупреждала бы о других богах, а значит, не могут. Почему? Солос, скажи, то, как мы попали в твой мир, они могут сюда прийти чужие боги и сами начать захват? Не бойся, дорогая. У, ну, уже дорогая. Ну да я ему в копеечку влечу. Мир закрыт от вторжения извне. Это уникальный артефакт. Впрочем, это не важно, не бойся, ты в безопасности. «Это почему? Это не важно. Очень и очень важно. Это можно сказать, что архиважно. Ну да ладно, чуть позже». «Хорошо, спасибо, ты меня успокоил. Проводи меня, пожалуйста, обратно. Рия просыпается». Беспрекословно выполнив мою просьбу, мужчина заявил, что придёт на ужин, и мы продолжим наш разговор. «Не поняла. Это типа подумать мне только до ужина? Вот шустряк. Вообще-то я планировала... Впрочем, почему нет?» Как таковая власть меня мало интересует, меня больше интересуют открывающиеся возможности, информация и еще раз информация, лишь бы под юбку не полез. А значит, ходим в штанах. И Яной, увы. Ему нужна именно богиня. Хех. А значит, знать ему о том, что я и Йен, ему не стоит. Пока. А потом будет поздно. Интересно, как можно убить бога? А ведь в нем намного больше странностей, чем в той же троице моего мира. Во-первых, он ест, хотя те вообще пили. Во-вторых, живет в замке, да еще и со слугами, а не в чертогах. Хотя Шет его знает, может, и чертоги тоже какой-нибудь замок, просто апгрейдный. И в-третьих, он ходит, то есть не летает, не исчезает, не телепортируется. Интересно, а что он вообще умеет? Покормив и сменив крошки-ползунки, села в кресло и, поглаживая малышку по щеке, размышляла. Размышляла, размышляла... «Ну да, вечером будет самое оно. Смысла не соглашаться нет, мне действительно стоит влезть во всё это как можно сильнее, чтобы как можно быстрее смыться. Ну или не смыться. Чему нет? Грохнуть ЧВ и самой стать верховной богиней? Ха, чем не суперквест?» Хохотнув от пришедшей в голову мысли, улыбнулась ещё шире. «О, да. И, конечно же, когда наступил ужин, я постаралась как можно больше задавать вопросов о нём самом и его возможностях». Не все сразу, конечно, очень часто перемежая их с вопросами об устройстве мира и местных расах. Особенно эльфах, ведь вроде как ими мне придётся заняться в первую очередь. Из его рассказа, который я прокручивала и состыковывала в голове, уже лёжа ночью в постели, я почерпнула не так мало полезной информации. А именно то, что он тоже искусственный бог. Ну, он, конечно, выразился не так, но смысл не изменен. Вот только кем он был раньше, он так и не сказал». Увидеть бы его лицо снова. Хотя я могу и не знать этой расы. Ладно, пока не актуально. Эльфы этого мира мало отличались от стандартных высокомерных ушастых. Единственное, что не было деления на светлых и тёмных, то есть дроу. Они были одним видом. Кроме того, они не ставили себя в рамки проживания только в лесах и горах. Они жили везде, успешно строя и города наподобие человеческих. Единственное, что с вампирами, оборотнями и бесами у них не складывалось. Они считали их грязными расами. Угу. А я-то как раз полувампир. Но вот что странно. Когда я спросила у Схоулеса, видит ли он мою расу, он ответил, что в плане ауры я выгляжу почти как человек, лишь со странной примесью змеиной крови, а по внешности я похожа на местных эльфиик. То есть, если я всё правильно поняла, то вампирячая часть во мне не отсвечивает. Спрятавшись за укус Полоза. Ох, как хорошо-то. А вот о своих возможностях он почему-то рассказывал мало, и мне показалось, что больше утаил. Например, о том, что он весьма успешно пользовался своим голосом. Благо на меня это действовало мало. Я вовремя замечала и успевала себя одергивать, прекращая совсем уже глупо улыбаться и верить каждому слову. Было трудно, да. Но пока я справлялась. Надеюсь, и в дальнейшем буду справляться. Ведь если опять же ему верить, то я становлюсь сильнее с каждым днём, а значит, и его влиянию буду поддаваться всё меньше». Сло же он рассказал о таких возможностях, как появление в храмах там, где стоят его статуи, причём не по вызову жрецов, а по своему желанию. Также он мог слышать мысли всех, но тут же успокоил меня, сказав, что только местных, ни мои, ни Рии, были ему недоступны, слава богу. А ещё он был магом крови, раньше до получения божественного статуса. Впрочем, не утратил он эти возможности и сейчас, Даже наоборот, они стали намного сильнее. Мог одаривать божественным благословением своих последователей, делая их на короткий срок сильнее, быстрее, проворнее, выносливее. И мог управлять стихиями. Но из его короткой, почти неуловимой заминки я поняла, что не очень. Или не всеми. Когда же я спросила, что подвластно мне и как это узнать, то он заявил, что это в немалой степени будет зависеть от того, кто именно мне будет поклоняться. То есть, если всё-таки эльфы, то это непременно будут стихии, причём именно живые, всё, что связано с природой. В основном животные и растения, но в немалой степени и вода, и земля, и воздух. Но ни камни, и ни огонь». А ещё он заявил, что «так как я всё-таки женщина и вроде как почти мать, то моё влияние распространится и на семейные отношения, и на прочие домашние дела». То есть, я так понимаю, в его планах вырисовывалась стандартная богиня-мать, хранительница домашнего очага и бог-отец-защитник-воин и в то же время судья и палач. А Рии он пока отводил роль именно ребёнка, на которую в дальнейшем можно будет переложить часть моих обязанностей. Угу. То есть, как в том незабвенном мультике, «Дорогая, я подарю тебе звезду, а ты работай, работай». «Я-то поработаю, я ему так поработаю». Следующие несколько дней прошли по тому же графику, только с Хоула со мной не обедал, а только ужинал. Причём, чем дальше, тем всё чаще намекая, что не против и на ночь со мной остаться. Но я отрезала чётко. Сначала зрение, затем полноценное ухаживание, а уж потом и всё остальное. Не говоря, конечно, категоричной нет, чтобы не вывести его из себя и не взбесить окончательно, а лишь прося немного подождать, когда я сама смогу не только принимать его ухаживание, но и отвечать ему взаимностью, И, конечно же, самым первым пунктом в этом стоял возврат зрения. Удивительно, но он, похоже, чувствовал свою вину и сильно не настаивал, соглашаясь, что мне и так с маленькой тяжело. Да-да, <ф -ф -ф>. пускай себя винит. Виноватые мужчины идут на многое, лишь бы завоевать доверие и прощение. Так я стала обладательницей нескольких украшений, которых, конечно же, не могла оценить сама. Но вот служанки восхищенно вздыхали и не могли наговориться у себя в комнате, естественно, думая, что я их не слышу. А я слышала. Не всё, конечно, но многое. Одарил он меня и платьями, всё вздыхая, что я категорически отказываюсь их носить. На это у меня был ответ, что я боюсь запутаться в подоле и упасть. Пыталась я и выяснить, где же мы, собственно, находимся относительно остальных стран. Оказалось, что в горной долине, из которой всего один выход спуск, причём ещё и идеально защищенный и охраняемый вампирами, почему-то при их упоминании мне тут же захотелось вернуть свой амулет от запаха, Я не представляю, что могло случиться, если меня унюхает не один, а сразу несколько вампиров. А если их будут десятки, сотни? Они подерутся между собой или предпочтут поделить именно меня? Почему-то выяснять не хотелось. А вот Схоллес, по-моему, на меня всё-таки подсел. Он никогда не отказывал в простых просьбах, если они не выходили за рамки. Одежда, драгоценности, игрушки, служанки, абсолютно любая еда, даже цветы. Он нам даже в парке разрешал пару раз погулять. Увы, больше не получилось, потому что погода стояла отвратительная, и даже несмотря на неё, он на несколько часов усмирил дождь, чтобы мы смогли прогуляться. Ну да, уже больше недели в четырёх стенах, и тут уже пора начать рычать. Благо меня Рия успокаивала. Видимо, чувствуя моё напряжение, она делилась со мной своим теплом и светом. А сегодня утром я намного лучше увидела ауры служанок, полные силуэты вместе с руками и ногами, тогда как раньше это были невнятные колонны света». Интересно, то есть ко мне не то чтобы зрение возвращается, а я стала намного лучше видеть ауры или всё же тепловое излучение? Это если исходить из того, что во мне змеиная кровь, как бы проверить, мне бы какое-нибудь хладнокровное, но живое существо, но ни в коем случае не мёртвое, ведь тогда не будет ни температуры, ни ауры. По замку мне пока передвигаться не разрешали, лишь когда мы ходили гулять, но это только в сопровождении с Хоулесом. Да я и сама понимала, что пока не увижу хотя бы силуэты предметов, это бессмысленно. А вечером мужчина заявил, что завтра прибывает очередная делегация эльфов. «Дорогая, я бы хотела, чтобы и ты на ней присутствовала. Твоя аура сияет абсолютным божественным светом, причем больше всего именно глаза». Есть, конечно, несколько не до конца обновленных мест, но если не знать о них, то ты выглядишь как настоящая богиня, а уж с малышкой на руках вы вовсе сияете настолько сильно, что я поражен. Это невероятно. Процесс твоего восстановления ускорился, и я, если честно, не могу понять его причину. Но я рад. Самодовольный голос мужчины так и сочится довольством, а я же больше озадачена, чем рада. С одной стороны, конечно, хорошо, но вот с другой... Всё, что выходит за стандартные рамки, меня в последнее время напрягает. Это ведь неспроста. А значит, мы что-то не учитываем, какой-то фактор. И самое главное, я не могу понять, какой именно. То ли с крошкой что-то не то, что она меня питает всё больше, то ли с замком, то ли со мной самой. Мое увечье? Да вроде не должно. Обсудив все подробности встречи, наше возможное поведение и реакцию по основным моментам, мужчина, старательно подбирая слова, упросил меня надеть всё то, что он для меня подготовил. «Все верно. Не будет же богиня щеголять перед самыми высокомерными существами в штанах и с растрепанной косой. Это я уж и сама поняла, поэтому согласилась без проблем, поставив лишь условие, чтобы все оставалось в рамках приличия. Мало ли, что у них тут принято. А то, может, как Венера в одежде из пены и своих волос? Нетушки. На это меня весьма убедительно заверили, что платье будет самым изысканным, и он сам мне пишет, как я буду в нем выглядеть». А если получится, то и передаст мне телепатическую картинку. Хорошо, оценим. Согласилась я с тем, что моё имя можно немного удлинить на эльфийский манер. Теперь оно звучало как Яномиэль, то есть удивительное. Угу. Я их всех так удивлю. у у, -у куда прятаться будут».